Эпилог. Строенными рядами корабли военно-космического флота двигались к месту битвы. 17 тяжёлых кораблей, включая два линейных крейсера и два линкора, одним из которых был флагман Божественное право. С флангов, рядом с дивизионами крейсеров, летели 20 фрегатов и эсминцев. Командовал флотом сам лорд-адмирал Гравенсбург. Такого мощного соединения пожалуй, не собиралась со времен Ереси Хоруса. Разглядывая строящиеся корабли, Леотен Сэмпер мрачно усмехнулся и сказал старшему помощнику, «Не знаю, как противнику, а лично мне страшно от одного их вида». Махариус занял место в строю рядом с другими прославленными кораблями боевого флота готического сектора. Тут были знаменитые линкоры «Божественное право» и «Кардинал Бор», Был тут и линейный крейсер «Властный». Говорили, что его легендарного командира, комп Элабаста, побаивается сам Эрвин Рамос. А рядом с ним летели крейсера «Железный герцог», «Минотавр», «Решительный», «Молот правосудия», «Меч Ориона», «Миоль-Нир», «Ромул» и «Сириус». Были тут и введенные в строй за последние несколько лет и пока почти никому неизвестные корабли. заменившие погибшие в начале войны впрочем некоторые из них например кресера владетельдар иотунхейм непобедимый и кипра пробации уже успели отличиться в сражениях мы увидим свои имена в учебниках по истории стоя на мостике думал сэмпер если только останемся сегодня в живых имперский флот много дней охотился по всей В звёздной системе Гифсимане, за кораблями Хауса, пытаясь навязать им бой, наконец, им удалось выкурить из непроницаемой для систем наблюдения тени второй планеты. Экипажи имперских кораблей прекрасно понимали, как много зависит от исхода грядущего сражения. До настоящего времени боевой флот готического сектора терпел поражение за поражением, с трудом сдерживая натиск противника и постоянно отступая, Иногда у врага удавалось отбить тот или иной мир, и тогда имперская пропаганда начинала трубить о том, что это очередной семимильный шаг к победе, не словом не говоря о десятках миров, уже захваченных ободдоном, и о том, с какой скоростью осквернитель захватывает всё новые и новые территории. Победа обязательно должна быть за нами, сказал Семпер своим офицерам, собрав их перед боем. Мы впервые выследили такое многочисленное вражеское соединение и вынудили его принять бой, собрав для этого невиданное количество наших кораблей. Победа в этом сражении не равнозначна победе во всей войне, но мы нанесём противнику болезненный удар и покажем ему и нашим согражданам, что можем побеждать. Цемпер говорил то же самое, что сам слышал несколько часов назад от Травирнсбурга на борту Божественного права. Если же мы потерпим поражение, то потеряем большинство наших кораблей, и противнику уже ничто не помешает выиграть войну. В сегодняшнем бою мы решим судьбу всего готического сектора, а рассчитывать в нем мы можем только на самих себя. Когда эти слова сорвались с уст Травенсбурга, Сэмпор поднял голову и взглянул прямо в глаза инквизитору Хорсту, стоявшему за спиной лорда-адмирала, среди его многочисленной свиты. Через несколько мгновений Хорст с печальным видом опустил взгляд. Неужели всё было напрасно? подумал тогда Семпер. Неужели люди на Стабии умерли зря? Теперь на капитанском мостике Махариуса Семпер поднялся из кресла и встал по стойке смирно. Его примеру тут же последовал весь экипаж корабля. Заработали громкоговорители с борта божественного права. уверенным и насмешливым голосом говорил лорд-адмирал Карнелий фон Равицбург Господа, мы начинаем. Нас ждёт огонь и смерть. Да поможет нам император. Это краткая речь, которую впоследствии историки Империума перепишут так, чтобы она звучала красноречивее и благородней. Послужила сигналом к началу битвы. К флоту противника устремилась туча торпед Их было так много, что от их совокупного энергетического излучения нам мгновение слепли системы наблюдения многих кораблей. Корабли хаоса всё ещё маневрировали, строясь перед боем. Уклоняясь от торпед, они бросились в просепную, запылахали взрывы. Не менее 10 торпед достигло цели. Затем уцелевшие корабли противника открыли огонь по соединениям имперского флота. Несмотря на дистанцию в десятки тысяч километров, отдельные вражеские энергетические лучи уже достигали его кораблей. Владетель Дар и Дракенфельс содрогнулись от прямых попаданий, но не получили особых повреждений, потому что были обращены в сторону противника бронированными носами. Экипажи торпедных отсеков имперских кораблей трудились в поте лица, заряжая аппараты 30-метровыми торпедами. На боевых постах офицеры не сводили глаз с показаний дальномеров и в сотый раз проверяли боеготовность артиллерии, энергетических излучателей и лазеров. Летевший в первом ряду линейный крейсер «Властный», не дожидаясь второго торпедного залпа, открыл огонь и своей смертоносной и невероятно точной пушки «Нова». Его целью стал крейсер противника «Кинжал». с которым экипаж власного уже не раз вёл перестрелки в районе Урар. Но скинджала превратился в огненный шар. Тяжело повреждённый крейсер не мог больше держать строй, а соседние с ним корабли противника стали поспешно разлетаться в стороны, уловив характерные энергетические колебания разбитого плазменного реактора, грозившего с минуты на минуту взорваться. На имперских кораблях Раздались торжествующие возгласы, которые тотчас потонули в гуле стартовавших торпед и грохоте бортовых батарей. Заговорили пушки и энергетические излучатели. Начался бой не на жизнь, а на смерть. План Равенсбурга был прост. Как он и предполагал, массированные торпедные залпы рассекли строй противника надвое. Теперь построенные клином имперские корабли должны были пролететь между ними. в виде огня рудия миги правого и левого бортов. Действительно, ничего проще придумать было нельзя. Ничего кровопролитнее тоже. Равенсбург часто шутил, называя потери в бою счётом, присланным мясником. И всем было очевидно, что и в Гефсимании этот счёт будет огромным. Строй имперских кораблей попал под перекрёстный огонь противника. По крейсеру Зигмунд полили сразу 4 корабля хаситов, два с правого борта и два с левого. Пустотные щиты Зигмунда разрушились за несколько секунд, и крейсер содрогнулся от множества попаданий в оба борта. Его двигатели тут же вышли из строя, а рудийные палубы превратились в огромное пожарище. Он потерял ход и стал беспомощно дрейфовать в пространстве. Остальные имперские корабли Ничего не могли поделать. Подчиняясь приказу, они пролетали мимо, бросив Зигмунда на произвол судьбы. Очень скоро из-под прикрытия крупных вражеских кораблей вылетели вооружённые торпедами сминцы и эскадрильи бомбардировщиков, бросившись, как стая акул, на обречённого Зигмунда. Они добили его в мгновение ока. Прославившись 200 лет назад, Во время обороны платый крейсер Превосходный, не отступивший тогда перед чудовищным кораблём Урков, получил множество попаданий торпедами и энергетическими лучами, которыми его обстреливали тяжёлый крейсер Презренный и дивизион эскортировавших его исминцев. Вскоре Превосходный полыхал от носа и до кормы. Командир Превосходного, капитан Леонард Маттье, приказал полным ходом идти на таран. И героический погиб вместе со своим экипажем у ничтожеств презренного, за которым имперский флот охотился уже не одну тысячу лет. Капитан Лагардо Маттье, командовавший превосходным при обороне платыей, имел бы теперь все основания гордиться своим доблестным потомком. Целый дивизион фрегатов типа Меч погиб в яростной перестрелке с крейсером Осквернение Вантона. и его эскуртными кораблями окончательно учти имперских фрегатов решились к адрилии вражеских бомбардировщиков с подоспевшего крейсера Насильник линкор противника Ниргал расстрелял имперский фрегат Европа старшим помощником капитана на этом фрегате служил Манфред фон Равенсбург младший из 11 сыновей лорда адмирал дисплей участвовавших в сражении кораблей, кишели условными обозначениями целей. Комендоры с трудом держались на ногах от усталости, жары, грохота и ядовитых испарений перегревшихся орудий. На полетных палубах техники трудились как зомби, заправляя, вооружая и поспешно ремонтируя возвращающиеся на родной корабль за топливом и боеприпасами машины. В пространстве между огромными кораблями кружились, как бесчисленные стаи птиц или огромных насекомых, штурмовики, бомбардировщики и истребители. Одни старались пробиться к цели, другие пытались не дать им это сделать или нападали на истребители, мешающие их бомбардировщикам. Бои между маленькими космическими аппаратиками кипели на десятках тысяч километров космического пространства. Комендоры уже не могли отличить своих от чужих и часто открывали огонь по любой попавшейся в прицел мишени пилотам, только что чудом уцелевшим в схватке с противником приходилось отчаянно увёртываться от огня своих же батарей последним рывком клин имперского флота прорвался сквозь строй противника флагманский линкор Божественное право таранным ударом разнёс на куски оказавшийся на пути, потерявший ход фрегат противника. Два флота на некоторое время разошлись, чтобы подсчитать потери. Если бы лорд-адмирал решил сейчас же отступить в варп, он сделал бы это, недосчитавшись трёх крейсеров и пяти эскортных кораблей. Некоторые тяжело повреждённые суда вполне могли развалиться в варпе от перегрузок, а нескольким кораблям, включая владельца Дарра и лёгкий крейсер Гэрольд, Предстояло много месяцев или даже лет ремонтироваться в орбитальном доке. И всё же план Равенсбурга сработал. По мере того, как противоборствующие флоты расходились, становились очевидными потери противника. После утреннего удара превосходного вражеский крейсер Презренный превратился в груду пылающих обломков. Крейсера Негодяй и Стальной Клык были изрешечены огнём. Сразу нескольких имперских кораблей, однотипный со стальным клыком, крейсер «Крот» уничтожили бомбардировщики Махариуса и Власного. Бомбардировщики божественного права неустанно атаковали крейсер «Труподел». Они засыпали ракетами его ангары и полетные палубы, сделав его почти неспособным продолжать бой. От другого крейсера сил Хаоса, которому так и не успели присвоить условное наименование, остались только шар перегретых газов и груда металла его уничтожил совместный огонь трёх имперских крейсеров за кормою нергала флагмана адмирала хауса и эрафантовала локсия ванамы кинулся шли в горящей плазмы многочисленные попадания торпед и энергетических лучей вывели из строя один из его реакторов с борта божественного права равинсбург с типичным для него безжалостным хладнокровием, следил за подбитым линкором противника. Он еще не знал, что именно этот корабль уничтожил фрегат, на котором служил один из его сыновей, но и без того был полон решимости ни за что не упустить сегодня этот линкор. Как только этот корабль появился в Гефсимании, Равенсбург поклялся уничтожить его вместе с одним из самых знаменитых адмиралов Абаддона. Наш флот, спросил лорд-адмирал, не отрываяся от изображений вражеских кораблей на дисплее. К бою готов? доложил один из его дютантов, который думал об имперских судах, получивших повреждения разной степени тяжести, и с трудом удержался, чтобы добавить едва. Хорошо, ответил Равенсбург и повернулся к штабистам. Прикажите нашим кораблям развернуться и атаковать противника. Даже адское пламя не помешает нам доделать начатую работу. По команде Равенсбурга имперские суда не торопясь развернулись на саммит врагу. В ходе манёвра их бортовые батареи открыли огонь по далёкому противнику, не замедлив шму на него ответить. В пространстве между противоборствующими флотами замелькали отдельные энергетические лучи. Противники начали следующий раунд схватки. Понювшие потери имперские корабли двигались не так стройно, как раньше, но расколотому надвое флоту Абаддона пришлось ещё хуже. Имперские корабли дали торпедный залп, надеясь, что торпеды найдут себе цели среди вражеских кораблей. Впрочем, на многих кораблях Равенсбурга были повреждены торпедные аппараты или уже израсходован боезапас. Капитан крейсера Пламенный по системе внутренней связи ругал на чем свет стоит экипаж торпедного отсека, обещая расстрелять, повесить и кастрировать его одновременно, если аппараты сию же секунду не будут готовы к залпу. Он и не подозревал, что торпедный отсек его корабля уже превратился в филиал морга. Шайная ракета пробила не слишком прочную броню и мгновенно испепелила половину членов экипажа. Другой половине повезло меньше. из тушного пивших от ужаса людей выбросило в открытый космос